бараке Сандру встретили, как ожившее привидение, с ужасом и надеждой. Девушка заметила, что ее приказание выполнено. Земляной пол выметен, а вдоль стен, там где спали, постелен толстый слой свежей соломы. Сандра приказала Луже разыскать женщин, которые ее откачивали, пока болела и развести во дворе костер. Когда пламя разгорелось, повесили над костром большой котел с похлебкой, который они служей принесли из дома. Похлебка была сварена из запасов кладовой Скара, и Лужа очень боялась наказания. «Ну, бабы, готовьте ложки», — скомандовала Сандра. Хватило всем, наелись от пуза котле еще что-то оставалось, и Сандра разрешила позвать подруг. Пока доедали, стемнело, в небе показались звезды. Девушка с интересом изучала созвездия. Небо казалось и знакомым, и незнакомым одновременно. Созвездия исказились, исчезли очень многие звезды, появились другие. Какие-то переползли в другие созвездия. Чужое небо наводило тоску. И она тихонько запела высоким голосом песню из репертуара дракона. Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Дни и ночи, часовые, стерегут мое окно. Как хотите, стерегите. Я и так не убегу. Мне и хочется на волю. «Да цепь порвать я не могу! Эх вы цепи, мои цепи! Да вы железный сторожа! Не порвать мне, не разбить вас никому и никогда!» Только, кончив пить заметила, какая над костром тишина. Женщины выходили из бараков и тихо садились рядом. «Спой еще, родная!» Попросила седая женщина, Которая утром утверждала, Что чудес в бараках не бывает. «Спой, госпожа!» Подхватили остальные. Сандра спела «Степь да степь кругом», Потом «Нелюдимо наше море», «Ах ты степь широкая», Потом пели женщины, А Сандра слушала. Снова пела девушка, Удивляясь себе и своей памяти. На свет костра пришел череп. Бабы испуганно примолкли, перестали подпевать, но Сандра поманила его руками, подвинулась, уступая место у костра. Череп садиться не стал, дослушал песню до конца, незло обругал всех за полуночничество и велел расходиться по баракам. Расходились неохотно. Сандра поддержала приказ черепа, Обещала зайти на следующий день.